Глава двадцать пятая Самсонов не обманул, заехал за мной ровно в шесть, но прежде в дом доставили миллион алых роз.